Глава 13. Шаг 5. Осознанность и дыхание. Перезагрузка нервной системы. Представьте, что ваша нервная система это компьютер, который месяцами работал без перезагрузки. Накопилось множество запущенных программ, процессор перегружен, система дает сбой. Что нужно сделать? Правильно. Перезагрузить систему, очистить оперативную память, позволить всем процессам запуститься заново. Осознанность и дыхательные практики — это именно такая перезагрузка для вашего мозга и нервной системы. Они не просто помогают расслабиться на время. Они буквально перепрограммируют работу ключевых структур мозга, ответственных за тревогу и стресс. Современная нейронаука открыла удивительные факты о том, как медитативные практики изменяют физическую структуру мозга. Это не эзотерика и не философия, это точная наука с измеримыми результатами. За несколько недель регулярной практики можно существенно изменить активность тех областей мозга, которые генерируют тревогу. Но для людей с тревожными расстройствами эти практики имеют особое значение. Они дают то, чего так не хватает тревожному мозгу — способность остановиться, замедлиться, выйти из режима постоянной готовности к опасности. Физиология тревоги. Что происходит в мозге? Чтобы понять, почему осознанность и дыхание так эффективны, нужно разобраться в том, что физически происходит в мозге при тревожных расстройствах. Гиперактивация миндалевидного тела. При тревожных расстройствах миндалевидное тело находится в состоянии постоянной гиперактивации. Оно видит угрозы там, где их нет, реагирует на безобидные стимулы как на сигналы смертельной опасности. Гиперактивное миндалевидное тело держит всю нервную систему в состоянии боевой готовности. Симпатическая нервная система активирована, парасимпатическая, отвечающая за расслабление, подавлена. Это как автомобиль, который едет на максимальных оборотах двигателя — Рано или поздно система просто сгорит. Ослабление префронтальной коры. Префронтальная кора — это генеральный директор вашего мозга. Она отвечает за логическое мышление, планирование, контроль импульсов. В норме она может успокоить мендельвидное тело, объяснив ему, что опасности нет. Но при хроническом стрессе и тревоге связи между префронтальной корой и миндалевидным телом ослабевают. Директор теряет контроль над охранником. Логические доводы перестают работать, рациональные объяснения не помогают. Именно поэтому людям в тревоге так сложно взять себя в руки или подумать логически. Префронтальная кора временно отключается уступая место примитивным реакциям выживания. Как осознанность меняет мозг? Медитативные практики — это тренировка для мозга. Точно так же, как физические упражнения укрепляют мышцы, осознанность укрепляет определенные области мозга и ослабляет другие. Активация парасимпатической нервной системы. Осознанные дыхание и медитации активируют парасимпатическую нервную систему, ту часть, которая отвечает за расслабление, восстановление, отдых и переваривание пищи. При тревожных расстройствах эта система серьезно подавлена. Когда вы сознательно замедляете и углубляете дыхание, активируется блуждающий нерв, главный нерв парасимпатической системы. Он посылает сигналы всем органам, опасность миновала, можно расслабиться. Сердцебиение замедляется, давление снижается, пищеварение нормализуется, мышцы расслабляются. Укрепление префронтальной коры. Регулярная практика осознанности буквально увеличивает толщину префронтальной коры. МРТ-исследования показывают, что уже через 8 недель медитации эта область мозга становится более развитой и активной. Сильная префронтальная кора лучше контролирует миндалевидное тело. Она может объяснить ему, что учащенный пульс — это результат физической нагрузки, а не признак смерти. Что неопределенность в будущем — это нормально, а не повод для паники. Ослабление миндалевидного тела Одновременно с укреплением префронтальной коры происходит успокоение миндалевидного тела. Оно становится менее реактивным, менее склонным видеть угрозы везде и всюду. Это не означает, что вы перестанете реагировать на реальные опасности. Просто ваша система тревоги станет более адекватной будет активироваться при действительных угрозах, а не при воображаемых. Нейропластичность. Мозг можно изменить. Долгое время считалось, что мозг взрослого человека неизменен. Родился с определенными нейронными связями, так и будешь с ними жить. Но открытие нейропластичности перевернуло эти представления. Мозг постоянно изменяется в зависимости от нашего опыта и активности. Каждая мысль, каждое переживание, каждое действие оставляет след в нейронных сетях. И что самое важное, эти сети можно сознательно перестраивать. Принцип нейропластичности прост. Нейроны, которые активируются вместе, связываются друг с другом. Если вы практикуете тревожные мысли, укрепляются нейронные сети тревоги. Если регулярно практикуете осознанность, укрепляются сети спокойствия и контроля. Медитация — это не просто временное расслабление. Это систематическая перестройка мозга в направлении большей устойчивости, спокойствия и контроля. Дыхание как мост между сознанием и телом. Дыхание уникально среди всех телесных функций. Это единственный процесс, который происходит как автоматически, так и подсознательным контролем. Вы можете не думать о дыхании, и оно будет происходить само. Но можете взять его под контроль и изменять по своей воле. Эта двойственность делает дыхание идеальным мостом между сознанием и телом. Через изменение ритма дыхания можно напрямую влиять на состояние нервной системы. Механизмы дыхательного воздействия. Когда вы дышите медленно и глубоко, в сонных артериях активируются барорецепторы — рецепторы, реагирующие на изменение кровяного давления. Они сообщают мозгу, что давление стабильно, угрозы нет. Мозг отвечает снижением активности симпатической нервной системы. Одновременно растягивание диафрагмы при глубоком вдохе стимулирует блуждающий нерв. Его активация немедленно запускает реакцию расслабления по всему телу. Также важна синхронизация сердечного ритма с дыханием. При медленном ритмичном дыхании сердце начинает биться в такт. Эта когерентность между дыханием и сердцебиением оптимизирует работу всей сердечно-сосудистой системы. Почему дыхание работает мгновенно? В отличие от других методов работы с тревогой, дыхательные техники дают почти мгновенный эффект. Это происходит потому, что вы напрямую воздействуете на физиологические механизмы стресса. Мысли могут обманывать, эмоции вводить в заблуждение, но тело не врет. Когда вы замедляете дыхание, тело получает четкий сигнал, опасности нет, можно расслабиться. И оно послушно расслабляется, даже если ум продолжает волноваться. Техника тишины. Основа осознанности. Первая и самая важная практика — это обучение простому присутствию в моменте, без попыток что-либо изменить или контролировать. Подготовка к практике. Найдите тихое место, где вас не будут беспокоить минимум 10-15 минут. Сядьте удобно на стуле или на полу, спина прямая, но не напряженная. Можно закрыть глаза или оставить их слегка приоткрытыми, глядя вниз. Руки положите на колени или сложите в удобное положение. Важно чувствовать себя устойчиво и комфортно, но не расслаблено до сонливости. Процесс практики. Начните с простого наблюдения за своим естественным дыханием. Не пытайтесь его изменить, углубить или замедлить. Просто замечайте, как воздух входит и выходит из легких. Почувствуйте, как движется грудная клетка и живот при дыхании. Заметьте температурные различия входящего и выходящего воздуха. Ощутите паузы между вдохом и выдохом. Очень скоро вы обнаружите, что ваше внимание ушло к мыслям. Это нормально и ожидаемо. Ум привык думать, анализировать, планировать. Когда заметили, что думаете, мягко и без осуждения, верните внимание к дыханию. Работа с мыслями. Ключевой момент практики — отношение к мыслям. Не пытайтесь их остановить или прогнать. Мысли подобны облакам на небе. Они приходят и уходят сами по себе. Ваша задача — не контролировать их, а просто замечать. Когда приходит мысль, можете мысленно сказать ей привет или спасибо за визит и снова вернуться к наблюдению за дыханием. Относитесь к мыслям как к временным гостям, которые заглянули к вам, но не собираются оставаться надолго. Особенно важно это понимание для тревожных мыслей. Когда в медитации появляется беспокойство о будущем или страх, не боритесь с ним. Просто заметьте «О, пришла тревожная мысль» и верните внимание к дыханию. Завершение практики. Заканчивайте сеанс постепенно. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Пошевелите пальцами рук и ног. Откройте глаза, если они были закрыты. Дайте себе минуту, чтобы осознать свое состояние. Регулярность важнее продолжительности. Лучше практиковать по 10 минут каждый день, чем по часу раз в неделю. Начните с коротких сессий и постепенно увеличивайте время. Осознанность тела. Сканирование ощущений. Вторая важная практика. Развитие осознанности телесных ощущений. Люди с тревожными расстройствами часто живут в голове, потеряв связь с телом. Эта практика восстанавливает эту связь. Техника сканирования тела. Лягте на спину или сядьте в удобном кресле. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Начните с кончиков пальцев ног. Направьте все внимание на большой палец правой ноги. Просто наблюдайте, что там происходит. Возможно, вы почувствуете тепло, холод, покалывание, напряжение или вообще ничего. Все варианты нормальные. Важно не создавать ощущения, а просто замечать то, что есть. Постепенно. Перемещайте внимание вверх по телу. Другие пальцы ног, стопа, лодыжка, голень, колено, бедро. Затем переходите к левой ноге, повторяя тот же процесс. Продолжайте сканирование, двигаясь к тазу, пояснице, животу, груди, плечам, рукам, шее голове. На каждую область тела тратьте примерно 30 60 секунд. Работа с напряжением. Когда обнаружите область напряжения, не пытайтесь ее сразу расслабить. Сначала просто исследуйте это напряжение с любопытством. Какое оно? Где точно локализуется? Как меняется при наблюдении? Часто простое, осознанное внимание к напряжению — приводит к его естественному расслаблению. Тело как будто говорит «наконец-то меня заметили» и отпускает зажим. Если напряжение остается, можно на вдохе мысленно дышать в эту область, а на выдохе представлять, как напряжение уходит с выдыхаемым воздухом. Принятие неприятных ощущений. При тревожных расстройствах в теле часто присутствуют неприятные ощущения — боли, спазмы, дискомфорт. В практике сканирования тела можно не пытаться их устранить, а научиться с ними сосуществовать. Когда встречаете болезненную или неприятную область, попробуйте отнестись к ней с сочувствием, как к другу, которому больно. Можно мысленно сказать, я знаю, что тебе сейчас трудно, я здесь, я с тобой. Такое принимающее отношение часто приводит к уменьшению интенсивности неприятных ощущений. Борьба с болью ее усиливает, принятие ослабляет. Дыхание 4.78. Быстрая перезагрузка нервной системы. Третья техника — это конкретные дыхательные упражнения, которые можно использовать в моменты острой тревоги для быстрого успокоения. Механизм действия техники 4-7-8. Эта техника основана на древней пранаяме — дыхательной практике йоги, но имеет четкое научное обоснование. Длительный выдох — активирует парасимпатическую нервную систему. Задержка дыхания помогает накопить углекислый газ в крови, что способствует расслаблению. Пропорция 4,78 создает оптимальный баланс между насыщением крови кислородом и активацией расслабляющих механизмов. Техника выполнения. Сядьте прямо. Расслабьте плечи. Язык прижмите к небу за передними зубами. На протяжении всего упражнения выдыхайте через рот вокруг языка, создавая легкий свистящий звук. Полностью выдохните через рот. Закройте рот и вдыхайте через нос, мысленно считая до четырех. Задержите дыхание, считая до семи. Полностью выдохните через рот, считая до восьми. Это один цикл. Повторите еще три цикла и того четыре. Если чувствуете легкое головокружение, это нормально, просто дышите обычно до восстановления. Правила безопасности. Начинайте с четырех циклов и не увеличивайте количество первые несколько недель. Если у вас есть серьезные заболевания сердца или легких, проконсультируйтесь с врачом перед началом практики. Никогда не выполняйте эту технику во время вождения или других действий, требующих концентрации. Дыхание 4-7-8 может вызывать сонливость. Применение в ежедневной жизни. Используйте эту технику перед сном для улучшения засыпания, перед стрессовыми событиями для успокоения, во время тревожных состояний для быстрого облегчения. Эффективность техники нарастает с практикой. Первые несколько раз эффект может быть незначительным, но при регулярном использовании реакция организма становится более выраженной. Интеграция практик в повседневную жизнь. Микромедитация в течение дня. Не обязательно выделять большие блоки времени для практики. Можно интегрировать их в обычные дела. Несколько осознанных вдохов-выдохов перед едой, Минуту наблюдения за дыханием в очереди или пробке. Быстрое сканирование тела во время рекламной паузы. Эти микропрактики накапливают эффект и поддерживают состояние осознанности. Осознанные якоря. Установите напоминание для возвращения к осознанности. Каждый раз, когда звонит телефон, делайте глубокий вдох перед ответом. При каждом открывании двери возвращайтесь к ощущению своего тела. Используйте обычные действия как сигналы для кратких моментов присутствия. Ведение дневника практик. Записывайте свой опыт практики. Что заметили, какие мысли приходили, как менялось состояние до и после. Это поможет отслеживать прогресс и оставаться мотивированным. Научные доказательства эффективности. Исследования показывают впечатляющие результаты медитативных практик при тревожных расстройствах. Снижение уровня кортизола, гормона стресса, на 23% после 8 недель практики. Увеличение активности фронтальной коры на 15-20%. Уменьшение размера миндалевидного тела при длительной практике. Улучшение показателей вариабельности сердечного ритма, что указывает на лучшую регуляцию стресса. Повышение уровня Гамк, нейромедиатора, ответственного за расслабление. Эти изменения сохраняются даже вне времени формальной практики, что говорит о стойкой перестройки нервной системы. Типичные препятствия и их преодоление. У меня не получается не думать. Это главное заблуждение о медитации. Цель не в том, чтобы остановить мысли, а в том, чтобы изменить отношение к ним. Каждый раз, когда вы замечаете, что отвлеклись, и возвращаетесь к дыханию, это не ошибка, а успех. Я становлюсь еще более тревожным. При начале практики некоторые люди замечают усиление тревоги. Это происходит потому, что вы начинаете осознавать те ощущения и мысли, которые раньше подавляли. Это временное явление, которое проходит с продолжением практики. У меня нет времени. Начните с 5 минут в день. Это меньше времени, чем вы тратите на проверку социальных сетей. Постепенно увеличивайте продолжительность, но регулярность важнее длительности. Осознанность и дыхательные практики — это не просто способы расслабиться. Это мощные инструменты перепрограммирования мозга, которые возвращают вам контроль над собственной нервной системой. При регулярной практике Они становятся естественной частью вашей жизни, создавая прочный фундамент для эмоциональной стабильности и внутреннего покоя.